Доктор Данилов в дурдоме или страшная история со счастливым концом. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Сергей Есенин. Грубым дается радость.